Глава 7 Клара Хюмель, Сфайрат, Скёльд, Гелера, Матфей и Царица Ночи. Клара Хюмель, не веря сама себе, стояла на краю проклятого острова, известного как утонувший краб. Была влажная и теплая ночь. Мерно, почти убаюкивающе шуршал прибой, накатываясь на отлоги песчаный берег. Угасло сияние открытого сквольдом портала. Макс в и на черепе драконами, сделался совсем плох. А дата Гиллера едва вернула его к жизни в пещере, где она, Клара Хюмель, обрела алмазный меч. Чародей, хрипя и отплёвывая кровью, сумел открыть врата на утонувший краб но на этом силы его совсем иссякли. Гиллера продолжала хлопотать над ним. Сфайрат, шагнувший в портал в человеческом облике, мигом обернулся драконом, едва они все оказались под южными звездами и услыхали вечную песнь моря. «Клара!» — проревел он. «Здесь! Я чую!» Но Клара и сама знала, опасность близка и ее не избегнуть. Демоны таились где-то рядом, прятались в складках ночи, готовые напасть. Но что-то их пока еще удерживало. Ирма и Серко застыли рядом, вытянувшись в струнку. Тоже слушали ночь. Они были готовы. «Не мешкай!» — холодно сообщил Драгнир. «Начинай!» — подхватил Эмильсторн. «Что именно начинать?» — вслух вырвалось у Клары. «Призывай третий меч!» Он тоже был тут, на этом берегу. Он в твоей памяти. Призывай. Клара понятия не имела, как. Скёльд посоветовать не мог. Лежал бледный, с подсунутым под голову плащом. Агилера сосредоточенно водила над его грудью узкими ладонями. Качала озабоченно головой. Призывай. Хором повторили мечи. Представить, как оно все было? Рискнула Клара. Да. Представь, что Спаситель вновь перед тобой, а мы погибаем в пламени. Представь, только очень-очень хорошо. Клара повиновалась. Зажмурила глаза, заставила себя не слышать более спокойный и тихий говор прибоя. Из глубин памяти брызнуло беспощадное солнце, вновь спускался из раскрывшихся небес Спаситель, Сияли вонзенные в его плоть алмазные и деревянные мечи. Лил смертный ливень, обрушенный Сильвией на остров. В сердце сил прятался черный фламберг. Третий меч. Меч гнева и мести. Меч уничтожения, что настигнет вон и час все сущее. Нет, не так. Третий меч может уничтожить то, что должно быть уничтожено. То, что не дает подняться новой поросли, что душит и давит новую жизнь. Разрушение не всегда бессмысленно. Черный фламберг очистит место, а потом... Потом его остановят драгнир с Эмильсторном. Алмазный меч раскинется новой твердью. Деревянный же даст начало молодой яростной крови. Мудр был создатель сущего. И поистине много заложил он в свое творение того, что поможет ему уцелеть, поможет сделать нового Творца, конечную мировую монаду, поистине совершенной. — Ты поняла. — хором сказали мечи. — Теперь бери его. Бери, Фламберг. Все оставалось тихо на утонувшем крабе. Не безумствовали вокруг него шторма, не выли ураганы, Да и сам Спаситель остался только в памяти здешних камней. Клара стояла, зажмурившись, но глаза ее дивным образом прозревали все вокруг. Да, вот они, рати демонов, притаившиеся во мраке среди развалин. И вот те, кто ими водительствует. Юноша и та жуткая чародейка, поистине не от мира сего. С такими Кларе еще никогда не доводилось сходиться в бою. Они ждут, уверенные в успехе, не сомневаясь, что их никто не видит, не чувствует, не замечает. Безумные боги, которых Клара прежде почитала за сильнейших магов, этой чародейки не годились и в подметки. Клара хотела крикнуть, хотела предупредить своих, хотя бы с Файрата, и не могла. — Не имеешь права. Холодно прозвенел Драгнир. «Уста твои да пребудут замкнуты», — подтвердил им Мельсторн. «И сразу же грянули оба вместе. Зави третий меч!» Клара позвала. Позвала, ныряя в бездну собственной памяти, отгоняя самые дорогие, самые милые сердцу воспоминания. Их со Сфайратом дом, рождение детей, их праздники, их приключения — как у них после одного похода на ярмарку в Беллиоре появился страж-кот Шоня, например. Все это надлежало сейчас забыть, и неведомо, на время лишь или вообще навсегда. Надо было звать меч, вытягивать образ Фламберга, как он мелькал гибельным размахом в руках той наглой девчонки Сильвии, непозволительно талантливой сорвиголовы. Как он крушил скрижали в гробнице. Вспомнить каждый извив его волнистого клинка из черной стали. Не вороненой, а черной на всю глубину. Потому что и выкован он был не из простого железа. Скорее даже вообще не из железа. Вспомнить всё: Прожить целую жизнь его хранителем, вынужденным исполнять злую волю клинка. Ибо лишь муки и гибель простых смертных способны дать силу, кое потребуется в последние часы этого мира. Жестокий закон сущего, и нет смысла роптать на него. Ты или принимаешь существующий порядок вещей, или восстаешь против него, и тогда сущее, по закону меньшего зла, молча и равнодушно сбрасывает тебя со своего пути». Ему нет до тебя дела. Оно живет, чтобы дать пристанище другим, не столь озабоченным, как ты, вселенской справедливостью. И кто скажет, что их жизни менее ценны, чем твоя? Уйди с дороги, смирись, ибо так было, так есть и так будет». «Нет», — громко и четко подумала Клара, — «так не было и так не будет. Фламберг станет моим, я подчиню его». «Я не дам никому им распоряжаться». «Верно. Дружно одобрили два других меча. Подчиняй, овладевай. Неважно, кто понесет в мир третий меч, лишь бы понес». Они, разумеется, лгали. Эти два бездушных конструкта, эти две нечеловеческие сущности, созданные лишь для того, чтобы в он и день исполнить свое предназначение. «А зачем?» во имя чего и какой ценой, их совершенно не волновало. Шуршали волны и светили звезды. Мягкая южная ночь плыла над страшной раной утонувшего краба. Демоны ждали. Клариса Хюммель, боевой маг долины, чье слово больше ее жизни, не открывая глаз, протянула руку. И ничуть не удивилась, ощутив в ладони шершавую, чтобы не скользила, рукоять черного фламберга. «Есть!» — выдохнула царица ночи. «Есть, Матфей мой, есть! Эта дура Хюмель, она добыла-таки фламберг? Добыла. Ну, теперь наш черед. Начинай!» Матфей и Исидорти нехотя кивнул. Ему, надо сказать, уже давно было очень-очень не по себе. Смог бы, так и вовсе кинулся бы на утек, очертя голову, забрав с собой всех демонов, каких бы только сумел. Нашел бы, где с ними устроиться. Но не подчиниться царице он тоже не мог. Рука его поднялась сама собой. Язык и губы, придя в движение, отдали необходимую команду. Ряды демонов шагнули дружно, повинуясь Матфею. Проклятие, такая мощь! Она доставила бы власть над каким-нибудь уютным миром от края до края. А вместо этого приходится гнать их под заклятие этой безумной Хюмель, да еще и с драконом в придачу. И тот Макс Кёльд тоже не подарок. И даже девчонка с волком, способная доставить неприятностей. А с чем останется он, Матфей, когда все закончится? А еще царица намеревается обмануть трактирщика, то есть великого Демогоргона. По мнению Матфея, величайшая глупость. Ну что он там потребовал? Мечи? Да пусть подавится. Конец мира или миров, это еще бабушка надвое сказала. А вот демоны, его, Матфея, демоны, здесь, под рукой, и ему совсем не нравится лишиться их всех. Потому что царица тогда... Ох, что она тогда сможет с ним сделать? Просто от того, что забавно. Но сейчас он только смотрел, как шеренги демонов скользят и льются сквозь ночь туда, где на берегу, у самого края прибоя, сверкали бело-голубоватые и травянисто-зеленые отблески. Чародейка Клара Хюмель добывала заветный фламберг. Точнее, уже добыла. «Помни, демоны пусть только отвлекут дракона», — повторила царица ночи. «Нет нужды ими всеми жертвовать. С Хюмель я справлюсь сама». «Аскеольд! И эта крылатая! И та соплячка со своим зверем!» Он храбрился и очень хотел казаться беззаботно презрительным, но получалось скверно. Впрочем, царица то ли этого не поняла, то ли решила не обращать внимания. Она лишь легкомысленно отмахнулась. «Все они, кроме Скьольда, значения не имеют. А Скьольда я совсем не чувствую. Видать, недешево дался портал сюда. Если получится, пусть демоны и его приберут. Не выйдет, не беда. Пришла нам пора с ним поквитаться. И за мое пленение, и за Оролор. За что? Неважно. Так, вспомнилось». «Белокрылая с девчонкой и волком, конечно, с тобой справятся, но мы до этого не доведем». «Нет, не доведем». И царица ночи улыбнулась в предвкушении. «Тогда идем», — мрачно сказал Матфей. «Ему очень хотелось, чтобы все это поскорее кончилось, и, и пусть бы царица забрала все и вся, а он бы... он просто унес отсюда ноги». Демоны шли, порыкивая, буркалы их начинали светиться в предвкушении битвы. Эх, эх, даже угостить вас нечем будет, но ну, разве что драконы обглодаете. Царица ночи сделалась совершенно невидимо в густом мраке, а может и сама сделалась тьмой, разящей, убивающий. Да, вот они, враги. Среди бело-голубоватых и зеленых сполохов. Вот чернеет громадная туша дракона. Вот раскинуты на земле белые крылья этой летуньи. Что она там делает? Ага, скьоль-то и в самом деле валяется. Похоже, права была царица. Не хватило у колдуна селенок. И девчонка с волком на страже. Их считай только четверо. И самый сильный к бою явно не готов. Что ж, глядишь, царица и впрямь может повести Матфей слегка приободрился. А где Хюмель? Ага, у самого прибоя. Есть у нее фламберг? Нет, отсюда не увидишь. Впрочем, приближаться Матфей и не собирался. А такой! Выдохнула царица ночи и исчезла. Матфей повиновался. Ничего другого ему и не оставалось. За спиной Клары встрепенулся Сфайрат, оттолкнулся могучими лапами, взмыл в воздух. Замерла Гелера, вглядываясь в ночь. Прошипела сквозь зубы какое-то витиеватое проклятие и тоже взлетела. На земле даты мало что могут сделать. Безчувственного скёльда выпадало защищать Ирмес Серко, да еще ей Кларе. Над головой захлопали широченные драконьи крылья, яростный рев и шипение устремившегося на врагов пламени. Клара развернулась. «Рана!» Дружно взвыли в ее сознании оба меча, и алмазный, и деревянный. И точно, шероховатость Эфеса в ладони стала вдруг таять, исчезать. Казалось, еще немного, и в пальцах останется лишь пустота. Клара послушно отвернулась, зажмуриваясь. «Ничего, ничего. Продержитесь совсем немного, милая. Я же знаю, на что способен Фламберг в умеющей держать его руке». Она и не заметила, что милый у нее сделалась и посягавшая на ее дракона Адата. «Представляй!» — вновь потребовали мечи. «Представляй, поединок!» «Как будет у тебя в руке Фламберг! Срази злейшего своего врага!» Лара повиновалась. «Злейшего своего врага! Да не было у нее их злейших врагов. Противники, неприятели имелись в достатке. А вот злейшего врага...» «Нет», — вдруг подумалось ей. «Он есть у тебя? Тот, кого ты не сумела остановить здесь, в Авиале». Смогла задержать, но не остановить. Вновь утонувший краб, но на сей раз пылает яркий день, Ярится невиданный в сущим шторм, А на острых камнях возле уреза воды Застыло изломанное тело Спасителя. Взгляд, устремленный на чародейку, Наполненный немым укором, мол, как же так, «Ты поднимешь руку на меня, раненого, неспособного защититься, беспомощного!» Тогда Клара не поколебалась. Алмазные деревянные мечи нашли своего врага. А потом ее вытащил из рушащегося мира дракон Сфайрат. Но там было и что-то еще. И память оживающего Фламберга услужливо подсказывает Кларе. Несносная девчонка Сильвия. Это она нанесла последний удар, столкнув спасителя навстречу покидающей Ивиал Махине Черной Башни, последнему шедевру некроманта Фесса, мальчишке Кэра, которого она, Клара, так и не уберегла. Значит, и Фламберг отведал его крови. Спаситель поднимается с камней, глаза его горят ослепительным огнем, Стоп, это же не Спаситель. Это сам я мерт явился за старым долгом. Неважно. Она будет сражаться, и она победит. Давно бы так, — ревет Фламберг. Голос у него низкий, ракочущий, гулкий. Давно бы так. Подними меня, дай поплясать. Дай спеть песню смерти. Пой! — отвечает клинку Клара. — Пой в сласть, ибо едва ли еще тебе встретится подобный враг. Спаситель безоружен, но Клара знает, что он сам по себе опаснее любого меча, копья, стрелы, яда или огнешара. У нее не осталось ни сомнений, ни колебаний. Оружие, способное поразить его, должно вернуться в мир — и наплевать на цену. Мы услышали тебя. хором сказали мечи. Фламберг в руках Клары наливался силой и тяжестью. Да, нелегкая тросточка, но настоящий цвайхендер Фламберге, тяжелый, способный пробить самый толстый доспех. Чародейка размахнулась и и клинок на самом деле запел, засвистел лихим посвистом. Спаситель, защищаясь, вскинул руку, и черный меч снес ее напрочь. Фонтаном хлынула кровь, а спаситель недоуменно уставился на торчащий обрубок. «Неужели ты ожидал, что твои волшебные плоти-кости остановят разбег моей стали?» Никакой смертный, само собой, не остался бы на ногах после такого удара. Но спаситель лишь пошатнулся. Он стоял спокойно, со все той же легкой печалью во взоре, устремленном на одно из неразумных своих чад. Он надвигался на Клару, и та вдруг поняла, что жизнь утекает из неё, словно вода из решета. Грустные все понимающие глаза, скорбный лик — это было не просто ложью, это было оружием. И она бы пропала, поглощенная этим сочувствующим, сулящим спасение и вечный покой взором. Но Фламберг яростно взвыл вновь, и она, опомнившись, ударила со всей силой, какую только смогла собрать. Тело спасителя распалось надвое. Половинки рухнули Кларе под ноги, забрызгав кровью дорожные сапоги. «Готово!» — услыхала она. И на сей раз голосов было три. «Повернись лицом к смерти и сражайся, Клара! Смерть им! Смерть им всем, кто против тебя! Смерть всему! Пришло время расчистить место и начать всё заново!» Клара открыла глаза и повернулась лицом к смерти, как и сказали мечи.